Глава одиннадцатая. Вот, Ева подаёт мне чашку чая. Выпей, а потом откроем бутылку вина. Прости, сама не знаю, почему я подняла такой переполох. Подобрав под себя ноги, я устроилась на диване светлой кожи в гостиной у Евы. Хотя на самом деле знаю, Ева заслуживает правды. нина извали мою сестру, и поэтому на меня особенно сильно действует всё, что происходит с Нинами. Ева обнимает меня. о Элис, Мне так жаль. Ей было бы теперь столько же лет, сколько и Нине максвел Наверное, звучит пафосно, но из-за этого мне кажется, будто мою сестру убили дважды. И в придачу ещё Лео тебе об убийстве не рассказал. Любому бы хватило, чтобы с ума сойти. Тебе теперь многое нужно осмыслить. После бокала шабли становится легче. «Какой она была?» — спрашиваю я. «Нина?» — Ева отпивает вина. «У меня не было возможности хорошо её узнать». Мы переехали сюда всего за пять месяцев до её смерти. Очень милая, немного не от мира сего. Работала психотерапевтом и ещё была квалифицированным инструктором йоги. Она улыбается. Запустила нашу йога-группу, и после её смерти мы в память о ней так и продолжаем. Мне понравилось, что Нина максвел влюбила йогу. Моя сестра тоже. Регулярно пыталась затащить меня к себе на занятия, но у меня всегда находились другие дела. Потом я так жалела, что не сходила хотя бы раз. Ещё мне нравится, что Нина Максвелл работала психотерапевтом. Похоже, ей нравилось помогать людям. А её муж? Милейший человек, каких поискать. Насколько мне казалось. Никогда ведь не знаешь точно, так ведь? Ты, наверное, была в шоке, когда его арестовали за убийство. Ева тянется к низкому стеклянному столику, не круглому и не квадратному, какой-то неопределённой формы, за бокалом. «Все были». Она делает глоток. Мы не могли в это поверить. Думали, обычное дело. Первый подозреваемый — обычно муж. А потом узнали о его самоубийстве. Я вспомнила. Частный детектив говорил, что хочет восстановить справедливость. И тогда вы поверили, что это он убил? Да. Но почему? Ева явно нервничает. Прости, что пристаю с вопросами, продолжаю я. Я просто пытаюсь понять. Если не хочешь, чтобы я спрашивала, то скажи. нет «Все в порядке». «На самом деле, такое облегчение, наконец, поговорить об этом с человеком, которого здесь тогда не было. У нас это стало каким-то табу». Ева замолкает, обдумывая мой вопрос. «Помимо того, что не нашли следов взлома, есть еще причины, из-за которых мы поверили, что Оливер ее убил. Во-первых, его самоубийство, похоже, говорит о том, что он не смог смириться с содеянным, потому что действительно любил Нину. Это так ужасно. А еще всплыли кое-какие подробности, убедившие нас что это не только возможно, а очень вероятно. Какие подробности? Во-первых, он соврал насчёт того, во сколько вернулся домой в тот вечер. Она хмурится и виновато смотрит на меня. На самом деле нехорошо повторять то, что я слышала из вторых или третьих рук. Как я уже говорила, я не так уж и хорошо знала Нину. Тамсин знала её гораздо лучше. А Лорна в тот вечер всё видела. Она ставит бокал и тянется к бутылке. «Разреши тебе добавить». Хоть меня и снидает любопытство, я рада прекратить разговоры об убийстве. И уважаю её нежелание распространять сплетни. «Посмотрим кино», — предлагает Ева. «Что-нибудь лёгкое, чтобы отвлечься?» «Хорошая мысль», — отзываюсь я. «Вряд ли ты согласишься на когда Гарри встретил Салли. Я его смотрела только раз». «Почему бы и нет?» — смеюсь я. «Романтическую комедию я переживу». Мои мысли всё равно крутятся вокруг убийства. Однако фильм всё же занял нас до возвращения Уилла. «Умоляю, скажи, что ты не голодный!» — восклицает Ева, поднимая с дивана поцеловать его. «Мы с Элис тут болтали. Она останется на ночь. Здорово, правда?» Я замечаю, как она подмигивает Уиллу, давая понять, что дело серьёзное. Уилл скидывает с плеч рюкзак, ставит его на пол. «Очень», — отвечает он, улыбнувшись мне. «И да, я голодный. Я всегда голодный, когда у меня весь день репетиции. А вы тут поели?» «Нет», — жалобно отвечает Ева. «Даже чипсов нет, ни не крошки». «Ну, тогда, может, я сделаю нам тазик пасты?» Ева закидывает руки ему на шею. «О, я так надеялась, что ты это скажешь», — восклицает она и поворачивается ко мне. Уилл делает лучшую в мире пасту. Восхитительный соус по рецепту прабабушки. Пальчики оближешь. «Только если я его с нуля буду делать, то это часа на два», — сообщает Уилл. «А, ну да, я совсем забыла». Ева выглядит такой удручённой, что мне становится смешно. «Вся эта возня ради того, чтобы как следует уварить помидоры». «Именно. Поэтому я сделаю карбонару, если у нас есть бекон». Ева сияет. «Есть. Хочешь выпить вина, пока готовишь?» «Нет, не беспокойся, я возьму пиво». Уилл уходит в кухню. «Увидимся минут через двадцать». Звонит мой мобильник, и я пугаюсь. Это Лео. Не могу с ним сейчас говорить. Тогда не говори, отвечает Ева. Напиши смс, что ужинаешь с нами и поговоришь с ним позже. Успеешь подготовиться, подумать, что ему сказать. Отличная мысль. Я тут же успокаиваюсь. Ева встаёт. А пока ты думаешь, я накрою на стол. Приходи, когда будешь готова. Я пишу Лео смс, и, получив от него в ответ весёлое «Отлично, повеселитесь там». Ощущаю укол вины из-за того, что он и не подозревает, о чём я собираюсь с ним поговорить. Напоминаю себе, что это не моя вина. Это он поступил нечестно. Однако помогает не то чтобы сильно. Плюс одинаковые планировки домов в круге в том, что я точно знаю, где у Евы с Уиллом кухня. Проходя через холл, слышу, что они тихо разговаривают. Очевидно, Ева рассказывает, почему я здесь. «Помочь?» — спрашиваю я, открывая дверь. «Да». «Выпей со мной ещё вина», отвечает Ева, доставая из холодильника следующую бутылку. Там, где у нас стоит стол, у них барная стойка. Я взбираюсь на стальной барный табурет и наблюдаю, как они перемещаются по кухне. Уилл то и дело натыкается на Еву, делая вид, будто она мешает ему пройти. Я улыбаюсь. Им так хорошо вместе. И думаю о нас с Лео. А нам хорошо вместе? Я полагала, что да. Но теперь не уверена мы перемещаемся за стол и принимаемся за дымящуюся восхитительную пасту. Я жду, что Уилл что-нибудь скажет о случившемся. Я бы не возражала. Вдруг у него будет какое-нибудь озарение насчёт Лео, и он сможет объяснить, почему тот решил скрыть от меня такую важную вещь. Но хоть я и расслабилась немного, Уилл отлично умеет развеселить человека. Он не упоминает ни Лео, ни убийство. Позже, лёжа в их уютной гостевой комнате, я вспоминаю, как недавно говорила Лео об одной своей подруге, которая обнаружила, что её муж проиграл все их деньги. Ты бы видел Лео в каком она состоянии, не знает, что делать, остаться с ним или уйти. Говорит, всё доверие пропало. А что ты бы сделала на её месте? Я бы не смогла оставаться с тобой без доверия. А если бы я не могла оставаться с тобой, то и жить бы не стоило. Тут я пристально взглянула ему в глаза. «Видишь, как я тебя люблю». Тогда я и не подозревала, что эти слова вернутся и начнут преследовать меня. Но они вернулись. От волнения в преддверии разговора с Лео я не могу заснуть. Он, наверное, удивился, что я так и не перезвонила. А может, заснул, прежде чем понял это. Вспомнив, что Джинни звонила несколько раз, я нашариваю на полу телефона и отправляю ей сообщение, чтобы она не волновалась. Лео знал об убийстве. Бен ему рассказывал. Я у Евы и у Уилла, в соседнем доме. Звоню тебе завтра. Целую». Прогнать мысли о Лео мне удается. Но вместо них приходят мысли о не Максвелл. Очень трудно прекратить думать о том, что ей пришлось вынести. Однако мне все же удается переключиться с ее смерти на ее жизнь. И я засыпаю, размышляя о том, какой она была.